Часть вторая. Донар. Поиск был рассчитан на сотню лет. Половина этого срока уже прошла, а успех был так же далёк, как и в самом начале. Только предельное отчаяние способно поддерживать надежду, если не появляется и тени результата. Национальный исследовательский институт был уникален. У него не было клиентов, он ничего не производил. Его годовой отчёт отражал его убыточность. И всё же тайные спонсоры регулярно и без жалоб делали взносы. Если кто-либо из них умирал, всё его имущество переходило институту. Целью института было знание, но не обучение. Он, как всеядное чудище, с неизменным аппетитом поглощал информацию всех видов, записанную и на бумаге, и на всевозможных электронных носителях, предпочитая данные статистики естественного движения населения, необычные сообщения в газетах, истории болезни, отчёты сыскных агентств. Река данных, широкая как потомок протекала через его серое, похожее на куб и способное выдержать прямое попадание бомбы здание недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. Здесь она сужалась до тонкого ручейка невнятных сигналов, на основании которых компьютеры могли строить бездоказательное предположение и проводить смутные параллели. Возможно, единственный человек в институте знал, каков смысл этой работы. Тысячи других работников, фамилии которых часто не фигурировали в ведомостях на зарплату, слепо исполняли свои обязанности, получали более чем щедрое вознаграждение и не задавали вопросов. Конечно, они хотели сохранить работу. Институт вырос благодаря надежде и развивался благодаря смерти. В главном компьютерном зале царило столпотворение, до сих пор не перешедшее в хаос разве что чудом. Текущую почту вскрывали, регистрировали, подшивали и передавали дальше как на конвейере. Старые газеты пропускали через сканеры Компьютеры находили в них ключевые слова, а затем люди проверяли совпадения, читая строчку за строчкой. Компьютерные диски всех видов вставляли в разнообразные слоты, и информация с них, как в клетках ДНК, выстраивалась в одинаковые экземпляры с новым содержанием. Мальчишки-копировальщики гоняли по проходам на руликах. Клерки редактировали, сокращали и добавляли комментарии к информации, выдаваемой компьютером. Операторы выбивали искры из клавиш. Эдвин Сиберт прокладывал себе путь между столами, с трудом сдерживая волнение, как будто шел на свидание с самой желанной женщиной в мире. Для него копировальный зал был вчерашним днем. Проведя здесь полгода, он так ничего и не узнал. Не оглядываясь, он поднимался по лестнице в офис, нависший над копировальным залом, как сторожевая вышка над тюремным двором. В приемную заполняли запертые картотечные шкафы с бесполезным содержимым. Пожилой и как будто выцвешивший делопроизводитель перебирал бумажки в одном из них. «Привет, Сандерс», – беззаботно поздоровался Сиберт. Стол перед дверью в кабинет руководителя был оснащен коммутатором, шифратором, диктофоном и весьма миловидной темноволосой секретаршей. Когда она увидела Сиберта, ее глаза удивленно округлились. «Привет, Лис», – выдал он, с интонацией с той же эффектной, как и его внезапное появление. «Лок у себя?» Он прошел мимо нее к двери, не дожидаясь ответа. «Тебе нельзя, Эд», – начала она, подскочив с места. «Мистер Лок будет...» Очень зол, если немедленно не узнает мои новости. Закончил фразу Сиберт. Я нашел ключ, Лис. Поняла, в чем соль? Ключик к замочку. Шутка дешевая, но зато придумал сам. Его чуткие пальцы скользнули по мягкому изгибу шеи на скулу девушки. Она поймала его руку, прижав ее на мгновение к щеке. «О, Эд!» – отрывисто шепнула она. «Я?» «Будь хорошей девочкой, Лис!» Легко перебил он, и в голубых глазах, освещавших его выразительное лицо, мелькнула улыбка. «Может быть, чуть позже, кто знает Но оба знали, что никакого позже не будет. Он потратил на неё целый месяц, прежде чем окончательно убедиться, что ей ничего не известно. Он высвободил руку, открыл дверь и шагнул в кабинет. Стена за спиной Лука была сделана из стекла зеркального с внешней стороны. Отсюда директор института мог видеть, что происходит в операвальном зале, и если пожелает, перейти на скрытое наблюдение за другими комнатами и кабинетами этого здания без окон. Лок говорил с кем-то по личному телефону. Терпение наше главное богатство, сказал он. Всё-таки Понси Де Леон. Сиберт быстро повернулся, но смог лишь мельком увидеть лицо человека, старого настолько, что он выглядел бесплотным. Оно было морщинистым, серым и неподвижным, и только в глазах горели жизнь и страсть. Помеха, мягко заметил Лок. Я перезвоню позже. Экран, установленный в стене напротив его стола, погас как только он коснулся подлокотника своего кресла. Сиберт, заявил он, ты уволен. Луки сам уже не молод, подумал Сиберт. Ему наверняка под 90, хотя он смотрится бодрячком. Медицина сохранила его тело здоровым. Гериатрия и гормональные препараты не дали его плечам согнуться, а мышцам стать дряблыми и слабыми. Скорее всего, ему пересадили молодое сердце или ещё какие-нибудь органы. Но вот омолодить его изношенные артерии и умирающие клетки не смогли. Хорошо, отрывисто бросил Сиберт, совсем не тем тоном, которым любезничал с Лис в приёмной. Тогда то, что я узнал, вам не интересно. Возможно, я немного поторопился, сказал Лок. Эти непривычные для него слова он произнёс с явным трудом. Если информация стоящая, то я пересмотрю своё решение. А вознаграждение, намекнул Сиберт. Посмотрим, буркнул Лок, сузив глаза. Чего такого сногсшибательного ты узнал, что нельзя было передать обычным путём? Сиберт пристально разглядывал лицо Лока. По нему было видно, что тот явно не провёл в офисе всю жизнь. Справа мы вокруг глаз и ещё один пересекающий щёку почти до челюсти. Нос сломанный как минимум один раз. Лок был старым матёрым медведем. Нужно быть поосторожнее, подумал Сиберт, и не слишком дразнить его. Похоже, я нашёл одного из детей маршала Картрайта. На упоминание лицо Лока дрогнуло, но он тут же взял себя в руки. Где? Под каким именем он живёт? Что он? Помедленнее, спокойно сказал Сиберт. Он расположил своё молодое сильное тело в мягком кресле. стоящим возле стола и беззаботно прикурил сигарету. Я 5 лет горбатился в потёмках. Прежде чем что-то рассказать, я хочу узнать ради чего. Тебе отлично платят, холодно ответил Лок. А если твоя информация подтвердится, ты больше никогда не будешь нуждаться в деньгах. Но не пытайся влезть в эту игру, Сиберт. Ставки слишком высоки для тебя. Вот об этом-то я и думаю, задумчиво протянул Сиберт. По рассудкам тысяч баксов разве это сумма для организации ежегодно тратящей больше 100 миллионов, а за 50 лет выходит все 5 миллиардов, на то, чтобы найти чихто там детей. Информацию из тебя можно и выбить. Упустите время. Чего у вас нет так это времени. Я оставил письмо. Если я не вернусь в отпущенный срок, письмо доставят адресату, и ребёнок Картрета узнает, что на него открыта охота. Повтори свои слова под сывороткой правды. Нет, не потому, что я солгал, а Просто вы можете задать и другие вопросы. К тому же, это займёт часы и часы. Поэтому я и не мог ждать, пока мне назначат время. Если хотите, можете попробовать выдавить из меня то, что я знаю. Он вытащил левую руку из кармана куртки и продемонстрировал крохотный десятизарядный пластиковый пистолет. Но опять же, это займёт много времени, и вы, возможно, потеряете всё, к чему стремились, будучи в шаге от успеха. Может быть, умрёте вы, а может быть, и я. Лук тяжело вздохнул и расставил напряжённые плечи. Что ты хочешь узнать? Что особенного в детях Картрета? Если исключить несчастные случаи, они могут жить вечно. Мужчина средних лет с озабоченным выражением лица медленно пересёк зал станции, засунув руки глубоко в карманы. Он вытащил небольшую сумку из шкафчика и пошёл с ней в ближайшую уборную, где занял свободную кабинку. Из уборной он так и не вышел. И бронь на Тальго Экспресс до Торонто не была выкуплена. Молодой человек в шляпе с мягкими полями и с испанской бородкой поймал такси рядом со станцией и вышел, когда оно встало в пробке в деловой части города. Он лавировал между неподвижными машинами, пока не добрался до смежной улицы и не поймал другое такси, поехавшее в обратном направлении. В аэропорту он выкупил что-то неподтверждённую бронь на ближайший рейс. В Детройте он пересел на рейс до Сент-Луиса. Оттуда полетел в Уичито на тихоходном самолетике, рассчитанном на две дюжины пассажиров. Там он нанял старую двухместную авиетку и заполнил план полета, которому не собирался следовать. Два часа спустя он приземлился в полупустом международном аэропорту Канзас-Сити. Поймал старенький автобус, пылящий по магистрали между штатами через обвешалый мост Нью-Ганнибал в центр города. Эта часть города умирала. Деловая жизнь переместилась в пригород вслед за средним классом. Здания и магазины не ремонтировались уже десяток лет. На улицах почти не было людей, но молодой человек с бородой старался как мог. Пробегал через пассажи, притормаживал у выходов и наконец нырнул в лифт универмага за секунду до закрытия дверей. Лифт поскрипел наверх. Когда он достиг пятого этажа, внутри остался только молодой человек. Он быстро пересёк этаж, направляясь в мужской туалет. 2 минуты спустя он смыл отвратительную массу чёрных волос в унитаз. Закопал шляпу под горой бумажных полотенец и улыбнулся своему отражению в зеркале. "Мои поздравления, мистер Сиберт", весело заявил он. "Что там мог сказал тебе? Ты же был актёром, не правда ли, Сиберт? Когда-то. Боюсь, довольно посредственным. И почему бросил? Не получил того, чего хотел. Чего же? Если ваши психологи этого не выяснили, я им не помощник. Не хочу прощать вам работу". "В этом твоя ошибка, Сиберт. Живой актёр, пусть и бедный, лучше, чем мёртвый авантюрист". А именно им в конце концов ты и станешь, если потянешь одеяло на себя. Ты наш с потрохами Сиберт. Ты набор данных, записанных на плёнку и бумагу, просто трёхмерная картинка. В какую бы Наруто не забился, мы тебя ото всюду вытащим. Если сможешь мне найти лог, обратился к зеркалу Сиберт. А сейчас вы меня потеряли. Он пробежал по служебной лестнице к выходу на Main Street, прошёл через несколько отделов подержанной одежды, пару раз поднялся на эскалаторе и спустился по ступеням. И, наконец, через запасной выход выбрался на 12-ю улицу. Когда едущий на восток автобус приподнялся на колодках и рванул со стоянки, Сиберт ужом проскользнул в закрывающейся двери. На милю отъехав от мэрии, он вышел, пробежал через две аллеи и нырнул в свободное такси. «Едем на запад. Я скажу, когда остановиться», — выдал он, немного запыхавшись. Таксист кинул на него быстрый взгляд в зеркало заднего обзора, Круто развернул приближающийся Мерседес со сорочёртой модели и двинулся на запад. В этот момент Сибер сравнил лицо водителя с голографической проекцией на заднем сиденье. Они совпали, хотя уверенности Сиберту это не добавило. Отпустив такси, он подождал, пока оно скрытся из глаз, и только потом направился на север. Улица была пустынной, а небо ясным. Он быстро миновал пять кварталов, чувствуя, что по мере приближения к многоэтажкам Quality Towers в нём растёт нездоровое волнение. Он не смог разглядеть то место, где река Канзас впадает в Миссури. Дым из промышленной части города заволакивал долину. Когда город был ещё молод, в районе Квалити-Хил жили состоятельные люди, но с тех пор он уже дважды приходил в упадок и возрождался снова. Когда город разросся, здешние дома превратились в трущобы. Их снесли, чтобы построить комплекс Quality Towers, но за 50 лет небрежение, уменьшение вложений и безответственные арендаторы сделали своё чёрное дело. И честно, стало самое время для района возродиться опять. Но шансов на это не было. Очередная волна дыма достигла района, и Сиберт зашёлся кашлем. Деньги уходили из города. Те, кто мог себе это позволить, переезжали в пригород, где воздух был чище, а жизнь удобнее и безопаснее. В городе оставались те, кому некуда было деться. Оставалось только вместе умирать. Сиберт направился к двери, на ходу взглянувшись на дорогу, по которой пришёл сюда. На целые кварталы позади никого не было видно. Он поднял глаза на холм, возвышающийся за проезжей частью. Там находилось единственное за последние несколько лет новое сооружение в городе. Госпиталь на больничном холме вырос в огромный комплекс. Среди повсеместного упадка он сиял навязчивой. Он протягивался всё шире и шире, захватывая серые трущобы и превращая их в крепкие чистые строения из стекломагниевого листа, в которых торговали здоровьем и даже жизнью. Возможно, он не прекратит расти до тех пор, пока не поглотит весь город. Жизнь была всем. Без неё ничего не имело смысла. Люди никогда не будут экономить на медицине и больницах, от чего бы им ни пришлось отказаться. И всё же, несмотря на огромные вложения и успехи в медицине, достигнутые в последнем столетии, теперь сохранять здоровье на желаемом уровне человеку обходилось всё дороже и дороже. Может быть, однажды здоровье будет стоить больше, чем человек сможет заработать. Поэтому люди искали детей Картера. Это А ещё и неутомимая жажда жизни вместе с непреодолимым страхом смерти стала причиной начала охоты на эти мифические создания. Все люди, не только дети, боятся надолго остаться в темноте, подумал Сиберт, абсолютно се. Поёжившись, он вошёл в дверь. Лифт, как обычно, не работал. Сиберт быстро взбежал по ступеням. Он остановился на пятом этаже, перевёл дыхание и радуясь, что выше подниматься не нужно. Подъём по лестнице даже для молодого человека Занятие опасное, заставляющее сердце биться чаще. Но от одного вида женщины, стоящей перед ближней дверью с длинным белым конвертом в руке, его сердце едва не выскочило из груди. Секунду спустя Сиберт наклонился к ней и аккуратно высвободил конверт из её пальцев. Его нужно было доставить не раньше 6. Мягко попятил он женщину, а сейчас только 5. Мне приходится следить за целым зданием, обиженно пожаловалась она. И мне есть чем заняться? Кроме того, чтобы носиться вверх вниз по лестнице с письмами, я был наверху и решил отнести его по пути, как вы и просили. Я бы не просил, не будет это важным. Ну, на маленьком сморщенном личике появилась слабая улыбка. Извините. Ну, ничего страшного же не случилось. Нет, доброй ночи, миссис Джентри. Когда шаги домохозяйки стихли в глубине голого, пропахшего чем-то непонятным коридора, который освещался единственной лампочкой где-то на верхней лестничной площадке, Он повернулся, чтобы посмотреть на табличку с именем на двери. Барбара Макфарлонд. Мысленно он дополнил надпись: Бессмертная. Быстрые энергичные шаги приблизились к двери и остановились. Пальцы нащупали замок. Сиберт подумал о бегстве и тут же отбросил эту мысль. Дверь открылась. Эди. Голос у молодой женщины был мягкий, с нотками радостного удивления. Я не знала, что ты уже вернулся. Она не красавица, подумал Сиверт отстранённо. Черты лица обычные, ничего яркого. Для неё, с её мышино-каштановыми волосами и светло-карими глазами, самой щедрой характеристикой было привлекательно. Ну, женщина просто лучилась здоровьем, сияла. Это слово подходило ей больше. Или так ему казалось в свете его нового знания. "Бобс", нежно сказал он и взял её руки в свои. "Я только зашёл. Просто хотел убедиться, что у тебя всё в порядке". Глупый Шепнула она робко, заметно обрадовавшись его вниманию, но и смущение, стремясь избежать его. Что со мной могло случиться? Она легко откинулась назад с улыбкой, глядя в его глаза. На мгновение он опустил взгляд и тут же встретился с ней глазами снова. Не знаю, знать не хочу. Собери небольшую сумку с самым необходимым. Мы уезжаем. Я же не могу просто собраться и уехать, быстро возразила она с удивлением в взгляде на него. В чём? Если ты любишь меня, Бобс, Сказал он низким, сдавленным голосом: "Ты сделаешь, как я прошу, без вопросов. Я вернусь не позже тем через полчаса. Надеюсь, ты будешь полностью готова к этому времени. Объясню всё позже". "Хорошо, Эдит". Её согласие было вознаграждено мягкой улыбкой. "Тогда за дело. За придверь. Не открывай никому, кроме меня". Он легонько толкнул её в квартиру, захлопнул дверь снаружи и подождал, пока щёлкнет замок. Его комната была в конце коридора. Внезапно внутри его Приливной волной поднялась усталость, и он упал в кресло, полностью расслабившись. Пять минут спустя поднялся и скрыл письмо, которое забрал у миссис Джентри. Оно начиналось со слов: "Дорогая Бобс, если я прав, а ты получила бы это письмо только в таком случае, ты стала объектом величайшей охоты, когда-либо устраиваемой за всю историю человечества". Он торопливо пробежал письмо глазами, порвал на мелкие кусочки и жёг их в пепельнице, разбив пепел на неразпознаваемые ошмётки. Он сел за стол к переностному компьютеру. Его пальцы заплясали по клавиатуре, и на экране появились слова. Недалеко от Капитуля, в семиэтажном хорошо защищённом здании, находится штаб-квартира организации, тратящей по 100 миллионов долларов в год и не производящей ровным счётом ничего. Так продолжается уже 50 лет и продолжится ещё столько же, если её цель не будет достигнута раньше. Её цель охота. Охота за бессмертием. Если вы читаете эти строки, значит теперь вы третья сторона, знающая этот секрет, помимо меня и основателей организации. Сделайте так, чтобы это перестало быть секретом. Имя организации Национальный исследовательский институт. Он ведёт охоту за детьми маршала Картретта. Почему же на поиск этих детей потрачено уже 5 миллиардов долларов? Маршал Картретт бессмертный. Предполагается, что его дети унаследовали его иммунитет к смерти. Это само по себе является достаточным основанием А ведь еще есть и тот факт, что иммунитет передается через кровь. Один из гамма-глобулинов борется с болезнями. Организм Картрейта вырабатывает антитела к самой смерти. Его кровеносная система постоянно омолаживается. При достаточном питании его клетки никогда не погибнут. Через кровь. А ведь кровь можно переливать. Гамма-глобулин можно вводить в организм. Результат – новая молодость для стариков. К сожалению, как и гамма-глобулин – Эта кровь даёт только вторичный иммунитет, который сохраняется до тех пор, пока в крови живут введённые протеины, то есть 30 или 40 дней. Для того, чтобы человек был вечно молодым, как Картрет, ему требуется ежемесячное переливание бессмертной крови. Это может привести к смерти Картрета, и безусловно, в этом есть что-то нездоровое. Его придётся держать в заточении, чтобы быть уверенным в том, что он всегда под рукой. 50 лет назад, случайно сдав кровь, Картрет узнал о своём бессмертии. и бежал, спасая свою жизнь, сменил имя, скрылся. И, вероятно, последовал библейской заповеди плодиться и размножаться. Такова была его цель распространять семя новой жизни так широко, чтобы его уже не смогли уничтожить. Он надеялся, что в конце концов все люди станут бессмертными. Другого способа прожить больше пары веков для него не существовало. Он мог погибнуть вследствие несчастного случая или из-за людской жадности. Если бы его обнаружили, его судьба была бы предрешена. Картерэт исчез без следа, хотя последние свидетельства его существования были найдены около 20 лет назад. В институте на стене висит карта, на которой отмечены бесцельные блуждания беглянца, спасающегося от самого главного страха человечества страха смерти. Агенты проверили и перепроверили этот маршрут в поисках детей, отцом которых мог быть Картерэт. Если найдут хотя бы одного, то из него буквально выпустят всю кровь. Но преследуя его основной задачей, Будет зачать как можно больше детей, чтобы гамма-глобулина в итоге хватило на омоложение почти 50 человек. Когда-то их было 100, сотня богатейших людей мира. Теперь больше половины уже нет в живых, а их состояния, с их согласия, перешли в распоряжение института для продолжения поиска. Эти люди оказывают огромное влияние на правительство всего мира. Они не боятся ничего, кроме смерти. Если они преуспеют, будет неважно, сможет ли человек достичь бессмертия. Ему больше не за чем будет жить. Сибер перечитал написанное, внёс небольшие поправки и ухмыльнулся. Нажал на клавишу, и компьютер выдал ему печатный экземпляр. Сибер сложил листы пополам и ещё пару раз в обратную сторону. На маленьком конверте он написал: "Я направляю это вам, доверяя вашей сознательности и журналистской чести. Не открывайте этот конверт в течение 30 дней. Если я пришлю за ним до того, подтверждение моей просьбы станет повторением этих слов". Я надеюсь получить назад не вскрытый конверт. Я доверяю вам. Он вложил листы с отпечатанным текстом в конверт и заклеил его. На конверте размером побольше он написал: Главному редактору Звезда Канзас-Сити. Доверять гослужащим больше не было смысла. Их не просто могли подкупить, они прямо-таки находили свободные продажи. Может быть, и газетчики продавали с тоже, но покупателю сначала пришлось бы найти того, чья информация действительно стоила денег. Сибер достал маленький пистолет, чтобы убедиться, что магазин полон и предохранитель снят, а затем снова сунул его в карман куртки. Осторожно открыв дверь, он оглядел тёмный коридор и нахмурился. Единственная лампочка, освещавшая лестницу, погасла. Он скользнул в коридор, сунув под куртку руку с зажатым в ней конвертом, чтобы его белизна не привлекла внимания. Наверху лестницы он помедлил, а затем повернул к почтовому ящику. Выудив монетку из кармана, он кинул её в щель. Через пару секунд она звякнула, ударившись о стенку ящика. Тот был пуст. Решительным жестом Сиберт сунул письмо в щель. Страхуя Кэдди. Сиберт резко обернулся, сунув руку глубже в карман куртки. Медленно прислонившись к стене, он наблюдал, как из стеней под лестницей выступила темная фигура и двинулась к нему, превращаясь в подтянутого смуглолицого мужчину с тонкими губами, сложенными в мягкую, будто извиняющуюся улыбку. «Так и есть, Лес!» – беззаботно заявил Сиберт. Что ты здесь делаешь? Брось, Эдди. Беззлобно усмехнулся Лес. Гладит эти хигер. Ты знаешь, что мне нужно. Парень Эдди. Понятия не имею, о чём ты, Лес. Не хитри, Эдди. Меня послал Лок. Всё кончено. Как ты меня нашёл? Я от тебя и не терял. Я твоя тень, Эдди. Ты и в детстве учил такой стишок. Со мной рядом ходит тень, то впереди, то позади. Зачем она мне? Каждый день ответ хочу найти. Лок, может и старик, Эдди, но и зума пока не выжил. «На самом деле, совсем наоборот. Он...» «Уж он-то в курсе всех уловок. Тебе не стоило переходить ему дорогу, Эдди. У всех есть тень. Я думаю, и у меня тоже. Интересно, кто это? Мне не нужно было преследовать тебя, Эдди. Лок сказал, что ты возвращаешься домой. А теперь Эдди парень. Где он?» Так вот почему Лес снял квартиру прямо на первом этаже. Уныло размышлял Сибер. И поэтому он торчал под дверью час за часом, в темноте. «Ты прекрасно знаешь сам, Лес. «Я о тебе не могу ничего сказать. Слишком уж много мне известно». Лок сказал то же самое. Негромко подтвердил Лес. «Парень в здании, Эдди, и мы это знаем. Может быть, даже на этом этаже. Ты бы не позволил ему далеко уйти. И первым делом ты бы поспешил к нему. Я хочу облегчить твою участь, дружок. Но если тебе по вкусу страдания...» В его поднимающейся руке оказался карманный пистолет. Сиберт жал под курткой свое оружие. В пустом коридоре звук сдвоенного выстрела прогремел как раскат грома. Удивление застыло на скуластом лице Леса. Боль скрутила его, когда он качнулся к Сиберту, сгорбив плечи и прижимая руку с пистолетом к простреленному животу. Словно в замедленной съёмке он рухнул на пол. Сиберт вытащил пистолет и начал сбивать пламя с дыры в кармане, когда прогремел третий выстрел. Стреляли с лестницы. Пуля попала в Сиберта, прижавшегося к почтовому ящику. Зажимая рану на груди левой рукой, он трижды выстрелил в сторону вспышки. В наступившей тишине раздался вздох. Как мешок со старыми костями, с верхней лестничной площадки по ступенькам скатилось тело. Внизу оно остановилось, и голова его словно в поисках опоры откинулась к стене. В старом морщинистом лице, обрамлённом седыми волосами, не осталось ни капли жизни. Несмотря на боль, Сиберт не смог сдержать улыбку. Какая у вас замечательная гостиница, мистер Джентри. Негромко заметил он. Он засмеялся, но смех тут же перешёл в приступ кашля. На губах выступила розовая пена. Кто-то шлёпнул его по лицу, повторяя при этом: "Эдди, Эдди, снова и снова". Его голова качнулась в попытке подняться, и он изо всех сил попытался открыть глаза. Позади него был почтовый ящик. Он всё ещё прислонялся к нему, но тело своего не чувствовал, как будто был в другом месте, и все ощущения, достигающие его мозга, смягчались и ослабевали с расстоянием. Похоже, он на минуту потерял сознание. Пришла в голову горячечная мысль: если ему дадут ещё пару минут, он снова будет в полном порядке. Эдди, в голосе прорезались истерические нотки. Что случилось? У тебя кровь. Привет, Бобс, слабо прошептал Сиберт. На забавная штука. Он засмеялся и тут же зашёлся кашлем. Когда приступ прошёл, вся его рука была забрызгана кровью. Это его отрезвило. Ты опасный спутник, Бобс. Едва выговорил он, задыхаясь. Давай. Пора убираться отсюда. Он поймал её руку и двинулся к лестнице. Она потянула его назад. Ты ранен, тебе нужен врач. Мы не можем никуда пойти, пока тебе не окажут помощь. И эти тела, там же лежит миссис Джентри. Прекрасная женщина, это миссис Джентри, сказал Сиберт, особенно мёртвая. Это она меня подстрелила. Давай, Боб, нет времени. Объясню всё позже. Им нужна ты. Она покорно дошла с ним до лестницы, и тут ноги перестали его держать. Тогда она закинула его правую руку себе на плечи, левой рукой обняв его за талию. Она оказалась на удивление сильной. Его левая рука отчаянно цеплялась за перила, пока они вместе спускались по бесконечным ступеням, вниз, площадка вниз, и наконец добрались до первого этажа. Его колени подогнулись. Широкий холл первого этажа расплывался перед глазами, как на старой фотографии. Сиверт нахмурился, пытаясь сфокусироваться и думая: "Так вот, каково оно старить?" держать о старту чувств, силу мысль, чувствовать, как постепенно внутренние органы приходят в негодность и в конце концов умирать. Кто-то что-то говорил. Опять Барбара понял он, настойчиво добивалась его ответа. Куда мы теперь? снова и снова спрашивала Анна. Он попытался обдумать вопрос, но любая мысль была пыткой. Прятаться где угодно, не верить никому, все против нас. А потом все воспоминания исчезли, оставив лишь одну полную иронии мысль, преследующую его даже во снах. Она была о парне, который охотился за жизнью, а нашёл попутчика-тень. Он проснулся, окружённый жемчужно-серой затхлостью, и решил, что ещё спит. Он был один. В груди пылал пожар, который он попытался унять, прижав к ней руку. Когда он отнял её, рука была в чём-то тёмном. Попытка определить цвет в полумраке не удалась, в его состоянии это казалось слишком сложно. И он снова провалился в беспамятство. Во второй раз он понял, что уже не спит. Абсолютно точно. Он был в подвале. Ему удалось найти в себе силы, чтобы слегка приподняться на локте. Он лежал на койке. Барбара стояла на коленях около него. Рядом с койкой тоже на коленях стоял незнакомец в белом халате. В руке у него был шприц. "Против меня", хрипло крикнул Сиберт. Бесполезно. Барбара легонько толкнула его назад на койку. Это врач, Эдди. Я привела врача. Он лёг, пристально взглядя на незнакомца и чувствуя прилив сил. Может, тот и был доктором, а может, кем-то ещё. Все были под подозрением. Его рука скользнула в карман, но тот был пуст. Пистолет пропал. Сприц отправился в коробку, а коробка в свой отдел в чёрной сумке. Значит, укол ему уже сделали, подумал Сиберт. Я сделал всё, что мог, угрюмо сказал врач. Подлатал дыры в плече, но до пробитых к легких мне не добраться. Ему помогло бы время и правильный уход. Но, думая, уже слишком поздно. Этот человек умирает. По-моему, чудо уже то, что он в сознании. Переливание поможет? Тихо спросила Барбара. На данном этапе вряд ли. Все равно, что лить воду в сито. К тому же у меня нет с собой крови. Если бы вы позволили забрать его в больницу, используйте мою кровь. Исключено. Мы даже не можем проверить вашу совместимость не говоря уже о полнейшей антисанитарии. Я сказала: "Используйте мою кровь". В голосе Барбары зазвучал металл. Сиберт посмотрел на неё. В руках она держала пистолет, его пистолет. Он был направлен на врача, и хотя её руки не дрожали, костяшки пальцев, сжимающие рукоять, побелели от напряжения. Врач нахмурился, скрывая неуверенность. "Какая у вас группа крови?" спросил он Сиберта. "Первая отрицательная", ответил тот. Оказалось, что голос его доносится издалека. А ваша, повторил вопрос врач, повернувшись к Барбаре. Какая разница, если вы этого не сделаете, он всё равно умрёт. Это было жёстко, отстранённо подумал Сиберт. Он и не подозревал, что Барбара может быть такой суровой. Врач молча достал из сумки маленькую квадратную коробочку. Центрифуга догадался Сиберт. Следом появились пластиковые трубки, снабжённые иглами, и он прикрепил их к коробке. Цельную кровь, заявила Барбара, не только плазма. Реальность опять уплывала. На Сиберта накатила слабость, и он почувствовал себя старым и выжатым как лимон. Он изо всех сил пытался остаться в сознании. Барбара присела рядом с койкой, по-прежнему крепко сжимая пистолет. В подвале было темно и грязно, повсюду высились горы мусора, скопившегося за годы запустения. Сибер смутно ощущал, как врач протирает его руку и вводит иглу. Но когда в его венах потекла чужая кровь, он почувствовал прилив сил. как будто внутри его забурлила жидкая жизнь. Литр, сказал врач. Хорошо, достаточно. Мне придётся сообщить об этом. Вы же знаете, ранение огнестрельное не имеет значения. К этому времени нас здесь уже не будет. Если вы только попробуете сдвинуть раненого с места, он умрёт от шока. Голоса затихли. Он опять засыпает, билась в голове Сиберта испуганная мысль. Он пытался бороться с широкой тёмной волной, накрывающей его, но это было бесполезно. Прямо перед тем, как нырнуть в эту волну с головой, он увидел, что врач отвернулся, убирая своё оборудование. Перед глазами Сиберта мелькнула рука с зажатым в ней металлическим предметом. При ударе о голову врача он издал странный глухой звук. Просыпайся, Эди, ты должен проснуться. В лицо снова повеяло прохладой, остужая жар внутри его. Он шевельнулся, и стон вырвался из рта. Нужно вставать, Эди. Нам придётся искать другое укрытие. Он с трудом открыл глаза. Прямо перед собой он увидел измученное лицо Барбары с широко распахнутыми, полными тревоги глазами. Она снова протёрла его лицо влажной тканью. Постарайся, Эдди, поторопила она. Мы больше не можем здесь оставаться. Но я умру, подумал он. Так сказал врач. Затем он вспомнил Лука, а также то, за что боролся, и попытался встать. После нескольких бесплодных попыток он со стоном рухнул назад. Во второй раз Барбара помогала ему. Она просунула руку ему под спину и приподняла его. Он сел, и тёмный подвал пошатнулся, а затем бешено закрутился перед глазами. Немного погодя, он уже стоял, хотя так и не смог вспомнить, как ему удалось подняться на ноги. Казалось, что ноги от него за 1000 миль. Он велел ими идти, а они не слушались. Ему пришлось по очереди аккуратно поднимать и не менее аккуратно опускать каждую ногу. Только поддержка Барбары помогала ему удержаться в вертикальном положении. К старому темному осьминогу, который оказался древней газовой печью, прислонился врач. Его голова лежала на груди. «Мертв?» — спросил Сибир тонким, будто чужим голосом. «Не болтай, он просто без сознания. Его скоро хватятся. Он только что вышел из больницы, когда я его перехватила. Нас никто не видел, но они забеспокоятся, когда он не придет на следующее дежурство. Я дала тебе отдохнуть, сколько смогла, но теперь нам надо уходить». Кое-как они добрались до шатких ступенек, ведущих наверх к свету. Рядом, все так же обнимая и поддерживая его, внезапно всхлипнула Барбара. «Эдди, Эдди, что же нам теперь делать?» Сиберт молча собрался с силами, расправил плечи и постарался опираться на нее не так сильно. «Брось, Бобс», — сказал он, — «мы не можем сдаться сейчас». «Хорошо, Эдди». Ее голос стал тверже, уверенней. «Они ведь хотят убить тебя, правда, Эдди? Не меня». «Откуда ты знаешь?» «Ты и бредил». и пытался мне что-то рассказать. Ага. Они с трудом взбирались по шатким ступенькам. Старые доски опасно прогибались под их весом. Но это точно, меня не убьют. Тебя нет. Кого угодно, кроме тебя. Когда они выбрались на свет, бежалось на выставляющее на обозрение пустыню потрескавшегося асфальта, заваленного всяким мусором, пеплом, досками, консервными банками, бутылками, коробками, Сиберт почувствовал головокружительный прилив сил. Он пришёл и ушёл, оставив пробелы в памяти. Они внезапно оказались посреди аллеи, миновав горы мусора. Здесь стоял сверкающий навесной изящный турбированный 500-й Кадиلاك. Когда он опёрся на гладкий бок, Барбара распахнула дверь. "Где ты его взяла?" спросил он слабым голосом. "Украла". "Это плохо, слишком заметный". "На за секут. Не думаю, в любом случае менять его нет времени. Лес назад. И ложись на" пол. Пластиковая поверхность машины была восхитительно прохладной по сравнению с его горячим телом. Он попытался найти другой вариант, но голова отказывалась думать. Тогда он позволил Барбаре затолкать его в машину и с огромным облегчением прижался к полу. Грудь была липкой и горячей. Снова открылось кровотечение. На заднем сиденье лежали чемоданы. Барбара поставила их вокруг, так что он был совсем незаметен. Единственная пятнышко света пробивалось в щель между ними. Он бездумно смотрел на него, когда завёлся мотор и машина тронулась с места, увлекая вперёд турбиной мощностью в 500 лошадиных сил. Оно начало прыгать и расплываться, когда машина поехала. Сибер заснул. Когда он проснулся, машина стояла, и резкий голос прямо у него на духом произнёс: "Извините, мисс, у меня приказ останавливать все машины, покидающие город. Мы ищем раненого мужчину. Он не один. Они не знают о Барбаре и о том, как сильно он ранен. Они порядком отстали". И тут вмешался холодный голос расссудка. Глупый оптимизм. Они могущественны настолько, что могут привлечь к поиском полицию. Они на шаг от поимки. И как только доктор придёт в сознание, информации у них станет намного больше. Разумнее было бы убить его. Тут я вам ничем помочь не могу. Голос Барбары звенел нежным чистым колокольчиком. Раненые мужчины это не по моей части. Я предпочитаю, чтобы они были как в офицер, крепкими и здоровыми парнями. Ну, добавила она беззаботно. Если хотите, можете сами заглянуть». Полицейский хмыкнул. «Не нужно меня соблазнять. Могу поспорить, под юбкой вы его не прячете. А в этой машинке место осталось только для двигателя. Сколько она выжимает по прямой?» Я лично разгоняла ее до двухсот. Мимоходом заметила Барбара. Двести пятьдесят вроде бы предел. «Поверить не могу». В его голосе отчетливо звучало благоговение. «Глядите!» Машина сорвалась с места, как ракета. Через пару секунд загудили шины. Сиберт почувствовал, как машина взлетела, когда воздух, рвущийся через скрипкий крылообразный стабилизатор, приподнял её. Он был уверен, что она вот-вот остановится, но машина по-прежнему набирала и набирала скорость. Разве всё может быть так легко, подумал он. Скорость начала падать, они мчались по дороге под шум колёс. Он сливался в колыбельную, которая снова убаюкала Сиберта. Скорость Сиберт проснулся от толчка, развертившего рану. Машина опять остановилась и шум стих. Пришла та же мысль: я умираю. Доктор так сказал, с ясностью, которой не ощущал с тех пор, как его подстрелили, он понял. Пуля миссис Джентри прошла сквозь лёгкое. Он истечёт кровью до смерти. Каждое движение делает такой исход более вероятным. Он почувствовал, как в нём поднимается злость на Барбару, которая так легко отнеслась к его ранению, которой было наплевать, жив он или нет, из-за которой ему пришлось слепо метаться в поисках убежища, буквально умирая на ногах. Незамедлительная медицинская помощь могла бы его спасти, так предлагал доктор. Она поделилась с ним своей кровью, это верно, но что значила пинта крови, когда из его тела непрестанно и неизбежно утекал целый поток красной жидкости жизни? Даже есть эта кровь бессмертного, беспричинный гнев разгорался всё сильнее. Чёрт её возьми, подумал он. Я умираю, а она будет жить вечно. Смерть была странным действием, очень похожим на рождение, с длинными периодами дрёмы и всерьмь. Было бессознательными периодами бодрствования. Каждый раз, когда эта серость на мгновение отступала, Сиберт удивлялся тому, что всё ещё жив. Картинки из жизни тонули в долгой тяжёлой дрёме, пока наконец он не проснулся полностью с абсолютно ясным сознанием. Серый свет падал сквозь пыльное окно и освещал пёстрые квадраты тяжёлого одеяла, которым он был накрыт. "Неободушеть", подумал он, и, повернув голову, увидел Барбару, спавшую в массивном кресле рядом с его кроватью. Его старая обивка была изутрана. Паралон торчал наружу серыми, отвратительными комками. Лицо Барбары, измученное и усталое, казалось почти уродливым. Её одежда была мятой и грязной. Сиберту не нравилось то, что он увидел. Он хотел отвести взгляд в сторону, но её глаза открылись и он улыбнулся. "Тебе лучше", сказала она хрипло. Её рука прикоснулась к его лбу. "Жара нет. Ты скоро поправишься". "Думаю, ты права", тихо сказал он. "Благодаря тебе. Как долго Она поняла. Прошла неделя. А сейчас засыпай. Он кивнул, закрыл глаза и с головой нырнул в глубокий, темный, освежающий ум сна. В следующий раз, когда он проснулся, появилась еда. Наваристый куриный бульон, который легко скользнул в желудок, согревая и придавая сил. Сил для дальнейшей беседы. «Где мы?» – спросил он. «На старой пустой ферме. Заброшено уже лет десять или больше, я думаю. Она нашла время, чтобы вымыться и переодеться в платье, которое, должно быть, нашла в чулане. Оно было хоть и старым, но чистым. Гидропоника, наверное, выдавила фермера с рынка. По дороге сюда мне никто не встретился. Вряд ли кто-то вообще заметил, что я сюда приехала. Я спрятала машину в амбаре, там гнездятся куры. Кем были те люди, которых ты застрелил? Позже сказал он. Сначала скажи, ты помнишь своего отца? Она озадаченно покачала головой. У меня не было отца, по крайней мере, настоящего. Это важно? Не для меня. Мать тебе ничего о нём не рассказывала. Совсем немного. Она умерла, когда мне было 10. Тогда почему-то настояла, чтобы доктор взял твою кровь для переливания. Барбара на мгновение задержала взгляд на старом дощатом полу. Когда она снова посмотрела на Сиберта, её светло-карие глаза были спокойны. "Кое-что мне мама всё же рассказала, но заставила поклясться, что я этого никому не скажу. Это было для неё очень важным". Сиберт мягко улыбнулся. "Вот и не нужно мне ничего говорить. Но я хочу", быстро возразила она. В этом суть любви, правда? Ты и хочешь делиться всем, ничего не утаивая». Ее лицо озарила застенчивая улыбка. Мама сказала, что мое наследство – дар от отца, его кровь. В ней есть особое волшебство, которое не даст мне состариться, и я всегда буду молодой. Если я с кем-то поделюсь этим волшебством, он снова станет здоров и молод. Но если я кому-нибудь расскажу об этом или сдам кровь, волшебство исчезнет. Улыбка Сиберта стала шире. «Ты смеешься надо мной?» сказала она, отодвигаясь. Ты думаешь, это были просто девчоночьи глупости, или моя мама была сумасшедшей? Нет, нет. Может, это и были глупости, мягко продолжала она, отсутствуя взглядя перед собой. Может, это всё было придумано, чтобы утешить маленькую некрасивую девочку, с которой никто не хотел играть. Может, её просто пытались убедить в том, что она заколдованная принцесса, которая со временем из гадкого утёнка станет прекрасным лебедем. Я тогда в это верила. И когда ты умирал, поверила в них. Мне хотелось верить в то, что я могу спасти тебя, что это волшебство настоящее. Твоя мама говорила правду, сонно пробормотал Сиберт. Ты и правда принцесса, прекрасный лебедь, и волшебство настоящее. В следующий раз, в следующий раз на обед Сиберту досталось белое куриное мясо с бульоном, в котором плавали хлопья яичного желтка. Он мог не надолго сесть. Немного дёргала рану и болели мышцы плеча. Он быстро утомился и спустя пару минут снова рухнул на подушку. «Твоя мама говорила правду», – повторил он, – «только ничего сказочного в этом нет. В действительности в тебе течет кровь, чьи иммуномодулирующие протеины – гаммоглобулин, способны предотвращать клеточную дегенерацию, побеждая смерть как самую обычную болезнь». Он рассказал ей историю маршала Картрайта, легендарного существа, путешествовавшего по стране и оставлявшего после себя бессмертных детей, как Джонни Эпплсид когда-то оставлял за спиной яблоневые сады. Он рассказал ей об институте и его основателях, а также об их цели. Рассказал, что был невольным участником всего этого, пока случайно не обнаружил, что ищут остальные. Как ты меня нашёл? спросила она, побледнев. Я занимался старыми медицинскими документами, записями докторов, историями болезней и тому подобным. Одной из них была карта течения беременности. Дженни Смаффалн, незамужняя. Она родила дочь, Барбару. Ей нужно было переливание. Она умирала. Лечащим врачом был доктор Рассел Пирс. Вероятно, он знал твоего отца. Почему? На обороте одного из бланков с результатами анализов я обнаружил такую запись. Ребенок здоров, но мать умирает. Связаться с Картретом – единственный шанс. Кажется, это такой пустяк. Когда я вытащил информацию из Лока, я узнал, что был прав. Все сошлось. Получается, ты обнаружил меня до этого. Сказала она отстраненно. Да, тихо согласился Сибер. Но произошла забавная вещь. Я влюбился в девушку, которую искал. Выражение ее лица изменилось. «Ох, слава богу!» Чувством выдохнула она. «На минуту я испугалась, что меня, как вампира, влечет только твоя кровь». Сибирт супреком покачала головой. «Бобс, Бобс». «Прости». Барбара сжала его руку, полное искреннего раскаяния. «Затем ты вернулся за мной», — подсказала она. «Лес, по крайней мере, я знал его под этим именем, ждал меня, ведя слежку из своей квартиры на первом этаже». А мисс Джентри следила за ним, может быть, даже и не зная, каким было его задание. «А потом он попытался застрелить тебя, потому что ты не сказал ему мое имя». Быстро продолжила Барбара. «Нет, не поэтому. Он знал, что я ничего не скажу. Но это был самый быстрый способ заткнуть мне рот. Раз уж я сразу направился в этот дом, они были уверены, что смогут найти в нем тебя. Но я выстрелил первым. Миссис Джентри ранила меня и погибла сама, попав под ответный огонь. Все остальное ты знаешь». «Все остальное?» На ее лице медленно расцветала улыбка. Она сеяла так, что в комнате становилось светлее. «Все остальное — это награда за то, что нам пришлось пережить. Все будет прекрасно, Эдди. Так замечательно, что это кажется невозможным, нереальным. Если то, что ты сказал, правда, значит, я никогда не умру и смогу сделать тебя вечно молодым, и мы будем вместе всегда». Если бы это все было так просто. Он вздохнул. «А что не так? Богатство и страх смерти — чудовищное по своей мощи сочетание». После пяти десятилетий сплошных разочарований в институте почули кровь, и они не собьются со следа до тех пор, пока не найдут тебя и не уничтожат меня. И они не собьются со следа до тех пор, пока не найдут тебя и не уничтожат меня. И что же нам тогда делать? Я всё думаю, каким человеком был твой отец. И вот что приходит мне в голову. Он должно быть что-то приготовил, чтобы защитить тебя. Убежище, помощь. Как только я стану на ноги, мы приступим к собственному поиску. Электрический Ford пыхтя полз по хайвею со скоростью меньше 80 миль в час. Это был старенький, пыльный и иссечённый дождями фермерский автомобиль. Поравнявшись со стариком, тяжело плетущимся по обочине, он дёрнулся и встал. Седой бородатый старик не спеша дошёл до машины. За рулём сидел фермер средних лет. Старик коротко кивнул в знак приветствия, забираясь внутрь. Закลкнув за собой дверцу машины, он прислонился к ней, угрюмо уткнувшись головой в сложенные руки. Незнакомое лицо Дружелюбно начал фермер. В наших местах недавно или просто проездом. Проездом, ответил старик на треснутом голосом. Многие нынче куда-то едут, сказал фермер, размеренно качая головой. Даже пожилые вроде вас. Гидропоника их задавила, да ещё все эти рыболовецкие хозяйства, вроде как морские фирмы. Через пару лет человеку негде будет добыть денег даже на медицинские счета. Так откуда вы, говорите, родом? не говорил. Фермер пожал плечами и уставился на дорогу. 10 минут спустя Форд проехал мимо того же места. Двигался он в обратном направлении, на перекрёстке повернул налево и затормозил. Фермер исчез, а за рулём сидел старик. Молодая блондинка с практически бесцветными волосами вышла из рощицы и быстро подбежала к машине. Машина тронулась прежде, чем она устроилась на сиденье. Когда она повернулась к старику, стрелка спидометра замерла на отметке в 120 миль. "Почему ты изменил планы?" задала вопрос Барбара. Ты сказал мне подождать час, поймать попутку и ждать тебя в Джоплине. По-моему, так и надо было сделать, ответил Сиберт. Но я не смог. Не смог отпустить тебя одну так далеко. Он глянул на себя в зеркало обзора и кивнул. Борода и вакса радикально изменили его внешность. После болезни его лицо сморщилось и осунулось. Он выглядел стариком, а его навыки помогли ему ходить и говорить как старик. Он почти что чувствовал себя стариком. Хмурый взгляд Барбары преสนился. А что ты сделал с фермером? Сиберт быстро взглянул на неё. Почти не прилагая усилий, она изменилась сильнее его. Просто невероятно, что старый добрый пероксид делает с людьми. Она осветила волосы, и всё лицо стало другим. Контраст с её тёмными глазами был поразительный. Сиберт почувствовал, как участился его пульс. Я его вырубил и оставил в каких-то кустах. С ним всё будет в порядке. Он придёт в себя и найдёт помощь, может, доктора. Если мы всё равно едем вместе, могли бы взять тебе кадиlak? К этому времени они уже связали его пропажу с нами, а с вертолёта Ива будет заметно за 10 миль. На данном этапе поиска вся территория поделена на сектора и перекрыта. Оставаясь на месте, мы были бы в безопасности до тех пор, пока они не начали бы прочёсывать всё вокруг. Но двинувшись, мы можем привлечь внимание, вызвать тревогу, попасть под наблюдение. Барбара посмотрела на свои руки, сцепленные в замок на колене. Мне всё это не нравится. Мистер Ильба не воровство, не насилие. Бобс Резко прервал её Сиберт. Посмотри на меня. Она подняла глаза, и он встретился с ней взглядом. Думаешь, в ней это нравится? Но от этого нам никуда не деться. Это всё время, в которое она приходится жить. И ты. Ты просто магнит для жестокости. Ты же принцесса, помнишь, и наследница величайшего сокровища на земле, вечной жизни. Куда бы ты ни пошла, люди будут драться ради тебя, лгать ради тебя, убивать ради тебя. Я никогда такого не хотела. Ты получил этот подарок при зачатии. Имя ему «Жизнь», так же, как все остальные получают в подарок смерть. С этим ничего не сможешь сделать ни ты, ни кто-либо другой. После этого салон наполнило молчание. Когда они подъезжали к Джоплину, Сиберт сбросил скорость. «Мне это ужасно не нравится, но теперь выбора нет. Нам придется разделиться. Они будут искать двух людей и, возможно, уже знают, что это мужчина и женщина. Выходи здесь, поймай такси и поезжай в аэропорт. Там купи билет на первый самолет до Вашингтона». «Почему Вашингтон?» – быстро вставила она. Тебе сейчас некогда объяснять, поверь мне. Я постараюсь сесть на тот же самолёт. Ты не должна показывать, что знаешь меня или заговаривать со мной. Независимо от того, буду я на борту или нет, по прибытии в Вашингтон сними комнату в отеле рядом с аэропортом под тем же именем, на которое будешь брать билет. Скажем, Мария Кассата. С такими тёмными глазами ты легко сойдёшь за одну из этих крашеных итальянок с севера. Если я не появлюсь в течение суток, забудь обо мне. Значит, ты теперь сама по себе. Она молча выбралась из машины и двинулась прочь. Сиберт не оглянулся. Старик проковылял по трапу, нетерпеливо ждущего самолёта так быстро, как только позволяли его больные ноги. Когда он наконец поднялся на борт, самолёт подъехал к началу взлётной полосы. Спустя 2 минуты он был уже в воздухе. Устроившись на сиденье, Сиберт огляделся с типичным старческим любопытством. Когда он увидел Барбару позади себя, то с трудом сдержал вздох облегчения. Их глаза встретились, но Барбара, не изменившись в лице, тут же вернулась к чтению газеты. Остаток полета Сиберт не оборачивался, сойти она не могла. Хотя он не засек наблюдателей в аэропорту Джоплина, без сомнений, они там были. И когда он выпал из самолета в Вашингтоне, украдкой осматриваясь, ни одного знакомого по институту не увидел. Он устроился на обшарпанном пластиковом кресле в зале ожидания и наблюдал, как поток людей то увеличивается, то уменьшается, пока не почувствовал, что не в силах больше сидеть спокойно. Почти час прошел, и он не увидел ни одного человека, задержавшегося в зале. Все проходили к билетным автоматам или к выходу. Он сел за ближайший отъезжающий от мотеля автобус, и тот доставил его прямо к вестибюлю. В компьютере на стойке регистрации он нашел номер комнаты Марии Касата, поднялся на лифте, спустился по коридору и тихо назвал себя в переговорник на двери. Барбара молча впустила его. Как только дверь за ним закрылась, он распрямил согнутую спину и подхватил ее в объятия. «Мы это сделали», — радостно объявил он. Она не отреагировала, оставаясь все такой же напряженной. «Правда?» «Конечно. Что с тобой?» Она оттолкнула его и взяла газету со столика. Это была газета из Джоплина. Заголовок гласил «Местный житель убит неподалеку от автострады». «Ты мне соврал», — сказала она тусклым голосом. Он медленно кивнул, глядя в ее лесо, И пытась оценить степень её разочарования. Зачем ты убил его? Думаешь, я хотел его убивать, этого добродушного старикана? Сиберт скорчил гримасу. Но это был единственный безопасный путь. Я же говорил тебе, как это всё будет. Я не мог допустить, чтобы он поднял тревогу до того, как мы сбежим. Да, ты мне говорил. Гобс, я сделал это для тебя. Да? Она утомлённо прикрыла и тут же вновь открыла глаза. Ну, может, так и есть. Но теперь ты должен сказать мне правду. Хватит с меня лжи. Зачем мы приехали в Вашингтон? Сиберт пожал плечами. Абсурдная догадка. При чувстве интуиции я попытался представить себя на месте Картрайта. Он не имел возможности следить за своими детьми, не мог даже связаться с ними и рассказать, кто они на самом деле. Любая необычная мелочь отразилась бы в бумагах или в компьютерах института и направила бы все ресурсы этой организации на поиски тех, кого Картрайт пытается прикрыть. Как это связано с Вашингтоном? Перед Картрой там стояла та же задача, что и у института найти своих детей, разбросанных по всем Соединённым Штатам, а то и по всему миру. Ему нужна была штаб-квартира, из которой он мог бы следить за всеми необычными явлениями в стране. Значит, она в Вашингтоне. Но он не создавал организацию. Любой намёк на организованность насторожил бы институт. Он привлёк только нескольких людей, которым мог доверять. Одного, максимум двоих. Где должен был находиться такой человек? чтобы успешно выполнять свою задачу. Только в одном месте это возможно – в самом институте. До тех пор, пока институт не обнаружил никого из детей Картрайта, они в относительной безопасности. Но если институт обнаружит кого-то из них, вот тут-то и придет время действовать агенту Картрайта. Барбара медленно кивнула. Звучит логично. И что ты собираешься делать? Связаться с агентом, кем бы он ни был. Я его выкурю, а ты станешь моей дымовой завесой. Я сообщу о тебе в институт, как обещал, и предложу продать им тебя за определённую сумму. Агент это услышит. Его должность, скорее всего, позволяет ему слышать много всякого разного и непременно свяжется со мной. А ты, как только я уйду, сразу же съезжай отсюда. Найди комнату в другом месте, по возможности в частном доме. Используй другое имя, но не называй его мне. То чего я не знаю, лог из меня не выбьет. Когда я захочу выйти на связь, я выложу сообщение в сети. Адресатом будет Леон. Ponce de Leon. Это будет нашим знаком. К чему такие предосторожности? Сиберт мрачно усмехнулся. Отныне ты моя страховка. Пока ты на свободе, они не посмеют убить меня. Как только такси доползло до остановки перед похожим на куб зданием, Сиберта схватили. Четыре человека с оружием в руках выскочили из машины, ехавшей сзади. Ещё четверо выбежали из самого здания. Они аккуратно и быстро взяли его в кольцо, отобрав маленький пистолет. А затем притащили в кабинет Лока подземным ходом, о котором Сиберт даже не подозревал. Только Сандерс, делопроизводитель, и Лис, секретарь Лока, были в приёмной, когда они проходили через неё. Ну и те даже не взглянули на него, как будто его не существовало. Лок не изменился, а вот кабинет стал другим. Один угол скрывался за непреодолимым барьером сияющего света. Лок взмахом руки выставил сопровождающих Сиберта людей из комнаты. Сиберт распрямил плечи и расправил смятое пальто. А затем чётна уставился в скрытый светом угол. Кто там, спросил он. Для тебя это не имеет значения, охотно ответил Лок. Он пристально посмотрел на Сиберта, затем медленно улыбнулся. Итак, блудный сын вернулся, бородатый и изнождённый, но такой долгожданный. А посторел-то как? Может нам заколоть откормленного тельца? Зависит от того, кто по-вашему этот откормленный телец. Лицо Лока посерьёзнело. Что привело тебя назад? Деньги? За что? За ребёнка Картрета. И ты можешь доказать, что это ребёнок Картрета? Как вам, наверняка, известно, начал Сиберт расстёгивать рубашку. Меня пострелили чуть больше двух недель назад. Он распахнул полы рубашки. Шрам на его груди был похож на розовую звёздочку. Довольно. Блог поднял на Сиберта взгляд, в котором отразились все прожитые им годы и неутолимый яростный голод. Чего ты хочешь? Безопасности, денег и гарантии того, что я останусь живым. и мне сделают переливание по первому требованию. «Деньги – это легко. Как ты намереваешься добиться остального? Мне нужна история, Картер это целиком», – ровно сказал Сибер. «Документы, письменные свидетельства, все полностью. Я хочу, чтобы она хранилась там, где ее никто не достанет. И в день, когда я не подтвержу, что жив-здоров, она будет разослана во все новостные издания Соединенных Штатов». Лук кивнул, обдумывая сказанное. «Тогда ты решил бы, что в безопасности, да? Любой бы так решил». Ведь мы бы сохранили тебе жизнь даже ценой жизни любого другого. Нам бы это было крайне неудобно, но выбора бы у нас не осталось. Если бы ребёнок Картера это был у тебя. Он у меня. Был у тебя, мягко возразил Лок. Он дотронулся до подлокотника кресла. Приведите девчонку. Три человека привели её в кабинет. Она вошла с высоко поднятой головой. Глаза оббежали комнату. Лок кивнул, и сопровождающие вышли. Как только дверь закрылась, из скрытого светом угла Выкатилось электрическое инвалидное кресло. В нем сидел старейший человек, которого Сибирт когда-либо встречал. Он был абсолютно лыс, лицо и голова казались бесформенной массой серой, сморщенной плоти, покрытой старческими пятнами. На нем выделялись выцветшие глаза, как мраморные шарики на засыхающей плесени. Из вялого рта бесконтрольно текла слюна. Его взгляд был прикован к Барбаре. Несмотря на всю свою выдержку, она слегка отпрянула назад. «Не сейчас, мистер Тейт». Сладко пропил лук, будто бы разговаривал с малышом. Ее необходимо полностью обследовать, прежде чем мы сможем взять еще крови. Она недавно отдала литр, а ее здоровье на первом месте. Дети, вы же понимаете. Барбара посмотрела на свое будущее в лице мистера Тейта и вздрогнула. Когда она перевела взгляд на Сиберта, в ее лице не было ни кровинки. «Зачем ты это сделал?» – спросила она. «Ты все не так поняла, Бобс», – начал он оправдываться. «Нет», – без всякого выражения сказала она. Я наконец всё поняла именно так. До сих пор просто не позволяла себе задумываться, почему ты влюбился в такую посредственность, как я. Всё-таки заколдованные принцессы не должны сомневаться в своих рыцарях. Теперь мне всё ясно. "Нет, Бобс", хрипло возразил Сиберт. "Я действовал по плану. По собственному плану должно быть. Финал ты немного изменил. Ты и правда собирался меня продать. Мне не следовало вообще верить той абсурдной истории, которую ты рассказал в отеле. Я должна была догадаться, что ты и сам в неё не веришь". Ты слишком жесток, чтобы понимать человеческие порывы. Ты уже убил троих. Бобс, я клянусь, это не было частью плана. О, в это я верю. Ты оказался хоть и умён, но недостаточно. Они победили, а ты проиграл всё. Мне жаль тебя, Эдди. Я любила тебя и могла сделать бессмертным, но ты сам упустил свой шанс. Сиберт не смог выдержать её взгляда, отвернулся, чтобы не видеть холодного понимания в её глазах. Когда он снова посмотрел на неё, Рядом с девушкой стояли трое сопровождающих. Они повели Барбару к двери. Она ушла, не оглянувшись. "Отведите её в квартиру под нами", велел Лок. "Вы знаете, в которую. Она давно готова. По человеку на каждый пост. За ней должны наблюдать каждую секунду. Она попытается покончить с собой. Кто-то из вас, кто это допустит, будет умирать день за днём целый год". И вот её увели. Лок повернулся к Сиберту. На лице его играла улыбка. "Тебе не победить организацию". Ты должен был это понимать. Никто на это не способен. Он на секунду замолк. Ты как-то сказал мне, что был не очень хорошим актёром в Сиберт. Ты был прав. Мы засекли тебя в Джоплине. Когда ты вышел из мотеля, мы схватили девчонку. И теперь мне осталось решить, что же делать с тобой. У меня есть страховка. Быстро ставил Сиберт. Письмо, которое ты написал перед тем, как тебя ранили, ну, с жалостью покачал головой. Обычное дело проверить почтовый ящик после твоего побега. Губы существа в коляске шевельнулись. Порывистый шепот просочился в комнату. Лок кивнул. «Мистер Тейт не видит здесь проблемы. Ты должен умереть. Ты видел его лицо». «Конечно, ты должен умереть. Вопрос в том, как? Мы могли бы сдать тебя властям за убийство, но ты слишком много знаешь. Отложим пока этот вопрос. У тебя есть время подумать о своем грехе. Один из старейших грехов, Адам и Ева тоже совершили его, и непростительным к тому же. Это грех излишнего познания». В камере на одном из бесчисленных этажей под зданием не было ничего, кроме пластиковой койки. Сиберт неподвижно сидел на ней, не способный ни заснуть, ни перестать думать. Где-то он допустил ошибку. Однако он был не в силах вспомнить ни одного момента, где он мог бы поступить по-другому. Он должен был позаботиться о себе. Кроме него некому. Он должен был заключить единственную возможную сделку, дающую ему бессмертие и защиту от мучительной смерти. Нельзя победить организацию. Они с Барбарой не смогли бы постоянно ускользать и вечно прятаться. Однажды их бы обнаружили, и тогда ему пришёл бы конец, а её настигла бы нынешняя судьба. Она была уникальна, слишком редкой вещью, чтобы считаться личностью, и слишком ценной, чтобы не стать чем-то имуществом. Она предназначалась для использования. Да, Барбара его любила. Его любили многие женщины, но только потому, что он их изучал, умело играл на их чувствах, ухаживал с неизменным терпением. Где же он допустил ошибку? За крепкой стальной дверью, единственным выходом из камеры, скрипнул засов. Сиберт молча поднялся на ноги, и все его тело напряглось, готовясь к чему угодно. Дверь перед ним открылась. «Лис!» Она стояла в дверном проеме, впившись взглядом в его лицо. Он в два шага подлетел к ней. «Я думал, что ты... Лис!» — отрывисто бормотал он. «Я так рад тебя видеть!» В руках у нее был пистолет. Она выставила его перед собой. Он накрыл рукой пистолет и её руку, сжимавшую его. Свою руку она освободила. "Лис", повторил он. "Я не знаю, что не говори этого", велела она. "Ты меня использовал, как использовал всех, кто попадался на твоём пути. Ты хладнокровный гад и убийца, но я не смогла допустить, чтобы тебя убили. Теперь всё зависит только от тебя. Больше не попадайся мне на глаза, или я сама тебя убью". Она отвернулась и быстро пошла прочь, не оборачиваясь. "Лис", шёпотом окликнул её Сиберт. "Где девушка?" Тогда она взглянула на него, ткнула пальцем вверх и пропала из виду. Сиберт осторожно крался за ней по тёмному коридору. Когда он добрался до пандуса, ведущего наверх, даже её шаги стихли. Сиберт легко миновал один пандус. Коридор перед ним был пуст. Он забрался на второй пандус, удивляясь тишине. Во втором коридоре на холодном бетонном полу скручился человек. Сиберт склонился над ним. Человек тяжело дышал, но на голове и лице не было никаких следов насилия. Внезапно коридор наполнился лязгом. Сиберт мгновенно выпрямился и побежал. Через несколько метров он увидел у окна во внутреннюю комнату второго поверженного охранника. Сиберт не остановился. На верхнем пандусе он опять рванул вперёд и наткнулся на спускающуюся вниз отряд охраны. Они тут же выбили оружие у него из рук. После секундного обсуждения двое из них повели его к локу. В кабинете бушевала гроза. На стенах экранах мелькали изображения различных комнат, и в каждой царил хаос. Тут и там раздавались крики бестолково суетящихся мужчин и женщин. Лок, отвернувшись от стола к стене и зажав между ухом и плечом телефон, рыча отдавал приказы прямо в воздух. В углу, обмякв в своём кресле, мистер Тейт прикрыв пергаментные веки валившихся глаз. В конце разговора Лок злобно сжал подлокотник своего кресла, и экраны на стене потухли. След за молнией грянул гром, в полнейшей тишине раздался его болезненный стон. Анна исчезла. Исчезла? эхом отозвался Сиберт. Где она? резко бросил Лок. Как ты это провернул? С чего ты решил, что это я? Ты как-то выбрался из камеры, вырубил пятерых охранников и увел девчонку. Почему ты сам остался, я не знаю, но лучше бы тебе начать говорить прямо сейчас. Сиберт медленно покачал головой. Трудно найти курицу, несущую золотые яйца, мягко начал он. Ну ещё труднее сохранить её. Отведите его в переговорную, приказал Лок. Охранники покрепче перехватили его руки. Существо в коляске выехало вперёд, и его рот приоткрылся. "Подождите", сказал Лок. Охранники остановились. "Мистер Тейд прав. Ты упрям, Сиберт, но ты единственная ниточка, ведущая к девчонке. Мы будем сотрудничать с тобой. Если потребуется, выполним все твои требования. Ты всё время будешь под наблюдением, ни единого шанса на побег. Я хочу знать только одно: кто тебе помог?" "А разве больше никто не пропал?" негромко спросил Сиберт. "Сандерс", рыкнул Лок. Это не мог быть Сандерс. Он здесь уже 20 лет. И что? спросил Сиберт, пожимая плечами. Пожалуй, он прикроет Лис. Она ещё может ему пригодиться. Он потерял Барбару, но получила срочку, и она продлится до тех пор, пока не иссякнет терпение этих людей, которые день за днём всё ближе к смерти и уже боятся спать по ночам. Теперь им не поймать Барбару, только не девушку, протащившую смертельно раненого человека сквозь их кордоны, спрятавшую и выходившую её Попавшись в их лапы только потому, что этот самый человек притащил её прямо в их логово. Теперь она станет умнее, никакого доверия никому. Этому бессмертное учится быстро. Возможно, подумал Сиберт, скоро ему представится шанс сбежать, и он должен быть готов. Он сыграет в эту игру, подождёт, посмотрит, и прежде чем они поймут, что он не связан с побегом Барбары, его время придёт. Конечно, потом его не ждёт ничего приятного. Сколько бы ни продлилась его жизнь после побега, Он станет дичью для могущественных, ослепленных страхом людей. А сам в то же время будет продолжать бесполезные поиски заколдованной принцессы, скрывающейся под маской простой смертной. Той, чей бесценный дар он отверг. Но сейчас он не будет думать об этом. Размышляя о том, как повернулась ситуация, он иронично ухмыльнулся. Невероятная история, которую он сочинил для Барбары, оказалась правдой. Сандерс Двадцать долгих лет этот бесцветный, почти безликий человек ковырялся в пыльных бумажках и ждал случая, который мог никогда не представиться. Двадцать лет. Картер пропал как раз двадцать лет назад. Совпадение слишком поразительное, чтобы быть случайностью. Ему не в чем было упрекнуть себя. Кто бы мог подумать, что человек, имеющий в распоряжении вечность, рискнет ею ради ребенка, которого никогда не видел.